Во внутреннем динамике иногда слышались свист и рев, и я проклинал разработчика усилителя. Но прежде чем искать передатчик, я должен был убедиться, что он вообще есть и имеет достаточно мощный сигнал для больших расстояний. Несколько экспериментов с экранами показали, что мой мистический сигнал не более чем собственное излучение самого приемника. После экранировки эфир затих. Я с облегчением вздохнул и вышел из суперперехода. Путешествие подходило к концу. Я перекопал все корабельное имущество и подобрал кое-что для дальнейшего использования. Тщательно подобрал разнообразные жучки, а восстановить внешность скользкого джима доставило мне большое удовольствие. Расширители в ноздри, подушечки за щеки, краситель на голову И старая боевая лошадь снова готова к работе. Я посмотрел в зеркало, выругался и начал убирать всю эту маскировку столь тщательно, как и накладывал. Ведь было же законом для меня всегда не расслабляться во время работы. Шаблонное поведение всегда ведет к неприятностям. Ински прекрасно знал мою старую внешность. И наверняка оба моих описания разосланы для опознания. Теперь я уже более внимательно положил грим и создал нечто совершенно другое. Создал очень просто за счет изменения в лице и волосах. Более сложная работа потребовала бы в дальнейшем больше времени для поддержания в аккуратном состоянии, а фрейбур был большим вопросительным знаком, и я не хотел думать там о чем то подобном этому. Я хотел спокойно ходить, все обнюхать и определить, нет ли тут следов Ангелины. Оставалось еще два дня корабельного времени, и я потратил его для приготовления различных приспособлений, которые могут пригодиться: мини-гранат, потайных пистолетов, обычные вещи. Как только раздался сигнал окончания рейса, я собрал весь оставшийся хлам и уничтожил его. Единственным городом на Фрейбуре с приличным космопортом был Фрейбурбат, расположенный на берегу огромного озера, единственного крупного водоема с чистой водой на планете. Глядя на солнечные блики, бегавшие по его поверхности, я почувствовал внезапное желание искупаться. Этот позыв, по-видимому, был вызван желанием спрятать украденный корабль. Оставить его на дне в глубокой части озера, где он всегда будет под рукой, если потребуется. Чтобы не попасть на радар, я снижался за зубчатой горной цепью. Проходя в темноте над озером, я обнаружил навигационный радар космопорта, но мой корабль был слишком далеко от берега. Штормовая погода, что вообще-то неплохо, сокращала видимость и поуменьшила мое желание принять ванну. Ближе к берегу я обнаружил глубоко под водой канал и снизился над ним, собрав все необходимое в сумку. Глупо, конечно, было так нагружаться, но у меня рука не поднималась оставить все эти чудесные приборчики из корпуса. Погрузив все в водонепроницаемый пакет, я натянул скафандр и перешел в шлюзовую камеру. Дождь и темнота обрушились на меня. Когда я быстро поплыл в сторону невидимого берега, я скорее представил, чем услышал бульканье позади меня, когда корабль аккуратно отправился на дно. Плавать в скафандре так же неудобно, как и заниматься любовью в невесомости. Я добрался до берега в состоянии близком к изнеможению, выбравшись из скафандра, Я с большим удовольствием наблюдал, как он превращается в шлак в жаре трех термитных шашек. С еще большим удовольствием я отправил этот шлак в озеро пинком. Непрерывно ливший дождь смыл все следы костра. По-видимому, в такой ливень даже свет от термита невозможно различить. Забравшись под водонепроницаемую пленку, мокрый и жалкий, я дожидался рассвета. Ночью я иногда без видимой причины просыпался, но окончательно очнулся, когда уже было светло. Было как-то не по себе, и когда я услышал голос, то понял, что будило меня ночью. «Идете в Фрайбургбат? Конечно, куда же еще можно идти? Я тоже туда собираюсь. Залезайте в лодку. лодка старая, но хорошая. Прогуляемся". Голос бубнил, но я его не слушал. Я проклинал себя, что нежданно негаданно попался на глаза этому парню с долгоиграющим голосом. Он плыл рядом с берегом в маленькой лодочке. Она низко сидела в воде, нагруженная тюками и узлами, и над всем этим торчала голова. Пока его челюсти продолжали двигаться, я имел возможность внимательно рассмотреть его. У него была дикая, всклокоченная борода, торчавшая во все стороны, и маленькие темные глазки, спрятанные под невероятно задрипанной шляпой, каких я никогда не видел. Мой первоначальный испуг почти прошел. Если этот чудак не сыщик, то случайная встреча может оказаться весьма для меня, кстати. Когда этот дикарь остановился, чтобы сделать вдох, Я решил принять его предложение и схватив планшир лодки, подтянул его поближе. Закинув свою сумку и держа руку в кармане на пистолете, я перепрыгнул внутрь. Для осторожности, как оказалось, не было никаких причин. Зук, таково было его имя, которое мне с трудом удалось выяснить в процессе его бесконечного монолога, вывернул за борт мотор, прикреплённый к корме, и включил его. Это был атомный тепловой преобразователь, простой и эффективный. У него не было движущихся частей, он просто засасывал из озера холодную воду, доводил ее до кипения и выбрасывал под давлением пара уже через другое подводное отверстие. Во время движения практически не было никакого шума. Лодка скользила как по волшебству. В отношении зуга Все казалось нормальным, и хотя я еще не на сто процентов избавился от подозрений и продолжал держать руку на пистолете, но встреча с ним, по-видимому, была большой удачей. Я начал понимать, откуда берется этот неудержимый поток слов. Наверное, он был охотником, везя им меха в магазин после месяцев одиночества и молчания. Вид человеческого лица и вызвал это словоизвержение, которое я и не пытался остановить, так как фактически он отвечал на многие мои незаданные вопросы.